Краска смущения. Мелвин Берджес, сучка по прозвищу Леди. Почему люди краснеют? Чувство смущения вызывается выбросом адреналина. При этом расположенные под кожей кровеносные сосуды расширяются, и лицо приобретает неестественно пунцовый цвет. Особенно часто краснеют подростки. Но заливаться румянцем стыда случается и взрослым. Недавние исследования показали, что легко краснеющий, то есть эмоционально чуткий человек, воспринимается окружающими скорее положительно. Тем не менее, у некоторых людей склонность чуть что краснеть переходит в хроническую форму, образуя замкнутый круг. Они краснеют именно потому, что боятся покраснеть. По научному этот синдром называется эритрофобией. Если это ваш случай, Рекомендуем прочитать роман Мелвилла Берджесса Сучка по прозвищу леди. Семнадцатилетняя Сандра Френси больше всего на свете любит проводить время в мужской компании. Но однажды с ней происходит поразительная история. Сандра сталкивается на улице с каким-то пьянчугой, выбивает у него из рук банку с пивом и слышит в свой адрес: "Ах ты сучка". Она вдруг падает на четвереньки, и с невероятной для себя скоростью мчится прочь. Лишь прибежав домой, недоумевая, на кого кричат родители, и взглянув на себя в зеркало, Сандра понимает, что превратилась в дворняшку. Она пытается объяснить родителям, что с ней случилось, но они слышат лишь нечленораздельный вой. Сандра встает на задние лапы и изо всех сил старается удержаться в вертикальном положении. Ведь она человек, и она не может быть вверх. Родители в смятении. Это странное существо вселяет в них ужас, и Сандра оказывается на улице. Здесь её ждут все прелести собачьей жизни. Воруй еду, не то сдохнешь с голоду, гоняйся за кошками сколько душе угодно. Сандра наслаждается своей новой сущностью, с учётом того, что она сохранила человеческий разум. У неё в жестокой уличной борьбе появляется немалое конкурентное преимущество. Но вот как-то раз, пробегая мимо столба, одна видит объявление со своей фотографией и подписью: "Вы видели эту девочку?". Сандро охватывает тоска по дому. Спрашивается, когда она чувствовала себя счастливее? Когда была человеком или когда превратилась в собаку? Погрузитесь в бесшабашность этого романа. Обрастите шерстью, отбросьте свойственные людям застенчивость и стеснительность, смените степенную походку на бег. Первое время вы, возможно, будете сбивать в кровь лапы, но скоро привыкнете. Одним словом, выпустите наружу своего внутреннего пса. И вы навсегда забудете о пылающих от стыда щеках.